ВЕЧЕРНИЙ ДЕТЕКТИВ Дорогие друзья, сегодня мы начинаем наш новый вечерний детектив. Вы услышите один из уникальных романов писателя XIX века. Михаила Волконского еще при жизни называли русским Дюма. Роман «Брат Герцога» посвящен авантюрным приключениям Густава Берона, брата всемогущего фаворита императрицы Анны и Анны, Эрнста и Агана Берона. Сюжет развивается на ярком, красочном фоне Петербурга середины XVIII века. Привычные нам дворцы и проспекты города наполнены тайнами Бероновщины и устрашающими адептами слова и дела, что придает роману особую остроту. Подробные описания быта высшего света и жизни фаворитов и фавориток Анны и Анны, многие из которых современным петербуржцам уже неизвестны, интересны сами по себе. А захватывающие приключения героев и героинь романа держат в напряжении слушателя. Михаил Волконский родился в 1860 году в Санкт-Петербурге в состоятельной аристократической семье. Он получил хорошее образование и мог бы служить в привилегированных ведомствах. Но он, благодаря таланту писателя и яркой фантазии, создавал романы, которыми зачитывался весь Петербург. И вот сегодня у нас есть возможность услышать страницы его романа «Брат герцога». В записи принимали участие заслуженная артистка России Елена Рахленко и артист Владимир Котов, звукорежиссер Иван Боровиков, редактор Зоя Кравчук.